Глава 21. Замок Вель. "Но!" -о -о! выкрикнул возница, подгоняя лошадь. Как ни старался караван из семи фургонов миновать замок Вель незамеченным, ничего не вышло. Ворота медленно открылись, и из них выехала кавалькада всадников численностью около 20 человек. Пятеро конных охранников степняков, сопровождающих караван, заволновались, начали подгонять возниц выкриками, но это было бесполезно. медлительным фургоном не уйти от резвых боевых коней. Стражники барона неумолимо приближались. Как только стало ясно, что от преследования не уйти, караванщики выстроили фургоны в круг, загнав лошадей внутрь импровизированной крепости на колесах. «Что вам надо?» — выкрикнул один из степняков, когда всадники приблизились. «Это земли барона Девель! Плати пошлину за проход!» — грубо ответил молодой мужчина из отряда преследователей. Наметанный взгляд сходу распознал бы в нем главного. Это угадывалось по его внешнему виду, исполненному собственной значимости. Ощущалось в подобострастных взглядах окружающих его воинов, многие из которых были столь же молодыми, как и он сам. Из-за фургона выглянул юноша, облаченный в странные чешуйчатые доспехи черного цвета. Телосложением он ничуть не уступал предводителю отряда преследователей. Был вооружен полуторным мечом, кинжалом, метательными ножами и причудливым арбалетом на два болта. Лишь лицо и голос выдавали его юный возраст. «На каком основании вы требуете плату?» – спросил он. Для караванщика, окруженного двумя десятками хорошо вооруженных по меркам приграничья противников, юноша был удивительно спокоен. Увидев такую реакцию, один из стражников в годах что-то негромко сказал предводителю отряда, но тот лишь отмахнулся. Что пятеро охранников каравана и семеро возниц в драных лохмотьях могут противопоставить двадцати его воинам? «На том основании, что я барон Девель, и у меня...» «Достаточно людей, чтобы взять плату силой!» Люди барона приблизились вплотную к фургонам и окружили их полукольцом. «Что везете?» — стрял в разговор один из стражников. «Я уж думал, вы и не спросите», — усмехнулся юноша. «Арбалетчик везем и тяжелых пехотинцев. Все семь фургонов ими загрузили. Готовились к встрече с вами. Так что не дергайтесь, а то дырок вас понаделаем». «Шутник?» — барон даже побагровел от возмущения. «Посмотрим, как ты будешь зубоскалить, когда с тебя шкуры будут спуска...» «Я не шучу, Айн!» Юноша не только перебил барона, повысив голос, но и назвал его по имени. И тут же удивил стражников барона еще одним именем. «Не дергайся, Дакс! На каждого из вас сейчас нацелены как минимум два арбалета. Мне будет жаль отправлять на тот свет верных дружинников отца, но если попытаетесь сбежать, то точно туда попадете. Сейчас парни медленно поднимут тент, и вы убедитесь в правдивости моих слов». «Айвери?» Недоверчиво переспросил тот самый стражник, что пытался дать барону совет. «Ты жив?» «Жив, здоров и даже довольно упитан», кивнул юноша. «Айн, у нас остался нерешенный вопрос наследования. Я считаю тебя недостойным титула и вызываю на поединок. Только ты и я. Сбежать не получится. Давай решим все здесь и сейчас». «С чего ты взял, что я попытаюсь сбежать?» Взгляд барона лихорадочно метался, переходя с мрачных лиц арбалетчиков, нацелившихся на его стражников, на спокойно ожидающего ответа младшего брата. Оценив ситуацию и не найдя иного выхода, как согласиться на поединок, он ответил. «Я давно мечтал прикончить тебя». «А у меня такой мечты не было», к сожалению, произнес юноша, откладывая арбалет и извлекая из ножен меч. «Очерти для нас круг. Покончим с этим побыстрее». Старые стражники барона восприняли предстоящий поединок спокойно. С одной стороны, братец их изрядно достал новыми порядками и пренебрежительным отношением. Я это подметил потому, как неодобрительно они на него поглядывали в самом начале разговора. С другой стороны, как себя поведу я, они не знали, поэтому не видели особых причин менять шил на мыло. Но так как ситуация от них совершенно не зависела, они расслабились и приготовились наслаждаться зрелищем. Схватки за право наследования случаются нечасто даже в приграничье. Молодые стражники были на стороне барона, но не решались вмешиваться. Все-таки более чем вдвое превосходящее количество моих воинов действовало отрезвляюще. Айен не терял времени даром и осыпал меня градом оскорблений. Я же, не обращая внимания на брань, прошел мимо и приблизился к его подчиненным. Память услужливо подсказывала имена и разные мелочи, важные или просто связанные с каждым человеком, которые я тут же трансформировал в комплименты. Бер, спасибо за наручи. Когда мне пришлось засунуть руку в пасть волку, они защитили меня от увечья. зинг помнишь тот финт мечом, которому ты меня научил? С его помощью я уложил одного урода в придорожной таверне. И пусть большинство историй были выдуманы. Главной цели я добился. Соратники Ури Бешенова увидели во мне знакомого мальчишку, а не невесть откуда взявшегося проходимца, заявившего права на замок благодаря силе. Круглую площадку диаметром около 5 метров очертили быстро. Айн спешился, вооружился мечом и щитом и замер в боевой стойке, ожидая меня. Я завершил свой круг почета, перекинувшись парой слов со всеми, кого вспомнил, и сделал шаг внутрь импровизированного ринга. С этой секунды судьба одного из нас была предрешена. Живым из круга выйдет только победитель. Айн оказался истинным наследником уребешенного. Его удары хоть и были размашистыми, несли столько мощи и выполнялись настолько стремительно, что не пройди я обучение у садисты Сидикуса, слил бы бой в первые секунды. Однако с моим нынешним опытом противостоять брату было несложно. Человек даже тренированный, гораздо медлительнее Квара и слабее Зерха. А я почти полгода сражался с этими и другими тварями за пределье. Кроме того, сказывались регулярные спарринги с лучшими бойцами моего отряда, с Эрном. Я учился противостоять бешеному напору. Ильяс тренировал мою скорость, а Раис — технику одиночного боя. Давало о себе знать и разнообразие спарринг-партнеров. Так что у меня с легкостью получалось уходить от атак брата. Примерно через пару минут схватки я подметил его ошибки и был готов завершить бой. Но мне требовалась не только победа. Мне нужно было произвести неизгладимое впечатление на стражников барона, чтобы они раз и навсегда уяснили, со мной шутки плохи. «Что он с ним играет?» — громко прорычал Эрн стоящему рядом Верусу. «Уже три раза мог бы проткнуть». «Он мог его пристрелить из арбалета в самом начале», — ничуть не таясь ответил старый наемник. «Это же поединок за наследство. Тут важно показать свое превосходство, чтобы никто не мог сказать, что победителю просто повезло». «Странные у вас обычаи», — хмыкнул гигант. «Да если кто-то победил только благодаря случаю...» вот тут же вызовут на следующий бой и упокоят». «Именно этого Айвери пытается избежать», — улыбнулся вирус «Ставлю золотое против твоего пояса, что наш лорд сейчас устроит знатное представление». «Это для тебя он, лорд», — нахмурил Серн. «Мы, северяне, лордов не признаем». Гигант громко высморкался и проорал. «Прикончи его, мой ярл! Выпить хочется и пожрать не мешало бы!» Стражники барона удивленно уставились на парочку недавних противников, обыденно обсуждающих бой Сюзерена. Эрн поймал взгляд одного из старых воинов и спросил. «Эй, уважаемый, как у нас в замке со свиньями? Найдутся?» «Скорее всего», — ответил я вместо стражника, отражая очередной выпад брата. «Главным свинтусом будешь ты, Эрн. Айн, ты меня разочаровал. С такими данными ты мог бы достичь гораздо большего. Небось, впил вместо того, чтобы тренироваться». То, что я способен вести непринужденную беседу со своими людьми, сдерживая натиск одного из сильнейших воинов баронства, произвело неизгладимое впечатление на стражников. Тем более, что к этому моменту Айн совершенно вымотался. Еще бы, орудовать мечом в таком темпе достаточно сложно. Мои движения были скупы и точно выверены. Я не делал ничего лишнего экономя силы благодаря давно выработанной привычке. Потому и выглядел не в пример лучше. да До Айна дошло, что я с ним играю. Однако сын Ури Бешеного унаследовал от отца не только могучее телосложение, но и дикий нрав. Взревев, как раненый медведь, он атаковал меня в лоб, отбросив всякую осторожность. Я сделал под шаг в сторону, уходя от удара сверху и проваливая противника, и нанес колющий удар сбоку прямо между пластин доспеха. Сводный брат недоверчиво глянул на меня помутневшими глазами и рухнул на землю. «Барон умер! Да здравствует барон!» — выкрикнул Верус ритуальную фразу. «Погрузите тело моего брата в фургон», — приказал я своим воинам. «Мы похороним его на семейном кладбище». И, обернувшись к недавним подчиненным, Айна добавил. «Я готов принять всех вас в свою дружину. Каждый из моих воинов будет обеспечен едой, одеждой, оружием, доспехами, кровом и ежемесячной платой. Ее размер обсудим с каждым по отдельности, но сразу предупреждаю, что служить у меня тяжело». Я замолчал и обвел стражников тяжелым взглядом. Дисциплина железная, пьянство не будет. Будут изнуряющие тренировки. За невыполнение приказа – вылет из дружины. В боевой обстановке – смерть. Кто откажется, отпущу с миром. Пять минут вам на размышление Кто согласен – стройтесь справа. Кто нет – слева. Стражники задумались. Условия найма были вполне стандартными для приграничья, но предупреждение о выпивке и тренировках пугало. И при моем отце и при брате служба была им не в тягость. Ничего, кроме погони за караванами и редких схваток с упрямыми караванщиками, не было. А теперь придется работать над собой. То, что подготовленные воины живут гораздо дольше, им в голову не приходило. Впрочем, бароны при избегали схваток с сильными противниками. 15 из 20 человек перешли на правую сторону. В том, что старые стражники останутся, я не сомневался. У многих из них в замке семьи, так что они привязаны к службе. К ним присоединились и пять новых воинов, не очень хорошо вооруженных и экипированных. С этими тоже все было ясно. Служба у барона пусть и тяжелая, но все же сытная и размеренная. Пятеро молодых стражников, экипированных гораздо лучше остальных, так как они являлись приближенными брата, решили попытать удачи на стороне. А что, лошади есть, вооружение, причем неплохое тоже имеется, отряд практически готов. Многие в приграничке начинали карьеру с гораздо меньшего. Их я тоже понимал. Понимал, но не собирался отдавать теперь уже свое имущество. Соседи не поймут, а значит и уважать не будут. «Не спешите!» – остановил я молодцев, направившихся к коням. «Дакс, это кони барона?» «Да», – расплылся в улыбке старый стражник отца. «Бронька? Тоже из замковых запасов. Ее наш кузнец ремонтировал и подгонял. Из личного у них только оружие и одежда». «Все слышали?» – спросил я с нажимом. «Снимайте доспехи». Фавориты брата с ненавистью глянули на меня, но возражать не решились. Под насмешливыми взглядами моих воинов они начали избавляться от брони. «Запомните», — предупредил я их. «Ближайшие деревни находятся под моим покровительством и защитой. Не вздумайте там кого-то обидеть. Лучше всего уходите отсюда». И, не обращая больше на них внимания, я скомандовал. «Вперед, друзья! Нас ждет замок Вель!» Переход из пыльного замка в оазис оказался самым тяжелым испытанием в жизни Кармеллы. И все от того, что проклятый контролер, вживленный в нее вампиром, Вытягивала из девушки всю магию без остатка, а полагаться лишь на физические силы Магесса не привыкла. Против нее было все – и палящее солнце пустыни, и недостаток воды, и ветер, несущий пыль в глаза, и монстры. От тварей за пределье ее защитили упыри. Они следовали за ней первые три часа, пока солнечные лучи их не испепелили. Но к этому моменту Кармелла покинула окрестности замка, и твари остались далеко позади. С тех пор девушка шла одна, стойко перенося трудности – Жажда жизни и железная воли не позволили Магессе сдаться и умереть в песках, несмотря на утерянную магию. Несмотря ни на что, Кармелла добралась. К этому моменту ее лицо обветрилось и покраснело, губы потрескались, а волосы более напоминали мочалку, нежели роскошную гриву. Поддерживать свою красоту и здоровье без магии оказалось неожиданно тяжело. Впрочем, Кармелла даже порадовалась своему непрезентабельному виду, когда ее окружили степняки. Еще более грязные, чем она сама варвары, облапали ее сначала взглядами, потом руками, отобрали все ценное, а затем, что-то обсудив на своем гортанном наречии, перекинули через седло и повезли в направлении Великого рынка. Кармела не сопротивлялась, ведь их путь лежал туда, куда она стремилась сама. Добравшись на Великий рынок, она найдет способ освободиться. А что до поведения этих животных и допущенных по отношению к ней вольностей, то это им еще аукнется». Чтобы убить человека, достаточно нанести на его кожу всего-навсего одну каплю яда. Твари тронувших ее, ожидает нескорая, но очень мучительная смерть. И пусть она не увидит их страданий. Мысль о том, что дни этих уродов сочтены, будет согревать Магессу после расставания с ними. «Учитель, почему наместник тянется разрешением? Путешествие в Белый порт — это такая мелочь!» Герцогиня Анна Эмилия Днаск покрутила локон задумчиво глядя в окно. «Может, мне стоит наплевать на его мнение и отправиться в дорогу без позволения? В конце концов, что я за герцогиня, если не могу свободно передвигаться по своим землям?» «Амулет, который я прикрепил к нашему посланнику, перестал отвечать», — ответил седобородый мужчина в доспехах. Лицо его было испещрено морщинами, но мощная фигура внушала невольное уважение. «Либо гонец его снял, в чем я очень сомневаюсь, либо он мертв». Боюсь, наместник узнал о наших планах поступать в Королевскую Академию Магии и готовит за подню. Потому и тянет с разрешением. Для того, чтобы найти шайку аунтюристов, способную справиться с вашей охраной и со мной в придачу, придется постараться. Тут нужно несколько магов, причем никого из местных привлекать нельзя. Ну зачем это ему? Это же очевидно. Он хочет выдать вас замуж за своего сына. таким образом, Он получит полный контроль над герцогством, а я и ваша гвардия — досадная помеха его планам». «Как будто сейчас он ограничен во власти», — фыркнула девушка. «Я, законная наследница, вынуждена спрашивать его позволения». «Так будет не всегда», — успокаивающе ответил старик. «До вашего совершеннолетия остался всего лишь год. После этого уже сам наместник будет вынужден подчиняться вам». «Когда еще это будет?» «Гораздо скорее, чем вам кажется. Именно поэтому стоит проявить осторожность и не раздражать наместника лишний раз. Забудьте на время об академии. Даже когда он даст согласие, не говорите ничего определенного, тяните время. Играйте в сбалмошную девчонку, не знающую, чего она хочет». Старик усмехнулся. «Отряд, способный меня уничтожить, стоит дорого. Пусть наместник оплачивает их ожидания, а вы...» «Вернитесь к светской жизни». «Да вы настоящий интриган», — улыбнулась девушка. «Все маги-интриганы», — согласно кивнул волшебник. «Иначе они быстро становятся мертвыми магами. Сейчас вам нужно найти как можно больше сторонников. В день совершеннолетия, когда вы громогласно заявите о своих правах, вполне возможен дворцовый переворот. Не думайте же вы, что этот жирный боров добровольно откажется от власти». «Уверена, что не откажется», — грустно вздохнула девушка. «Хорошо, учитель, я сделаю так, как вы советуете. Заставим наместника раскошелиться». «Как смертному удалось убить всех моих детей и лишить руки моего лучшего воина!» — прошипел патриарх, глядя на склонившегося перед ним в поклоне Марика. «Почему ты вернулся без того, зачем я тебя послал?» «Может, мне стоит назначить кого-то нового на роль когтя патриарха?» Незнакомый с нравом верховного вампира вполне мог принять его тон за безразличный, но Марик не принадлежал к числу таковых. Он ощутил целую гамму эмоций, излучаемых аурой повелителя, разочарование в основателях, позволивших себе провалить задание, ярость на их противников, уничтоживших два выводка вампиров, недовольство когтем патриарха, не сумевшим ничего с этим поделать. Весьма опасный коктейль. «Нужно срочно погасить это недовольство». «К моменту, когда мы добрались до пыльного замка, ни мальчишки, ни артефактов там уже не было», начал торопливо пояснять Марик. «Но там были магии мира. Основатели едва успели устроить засаду. Кстати говоря, достаточно грамотно. Они проиграли лишь потому, что среди пленников Эмира оказалась боевая звезда Ордена Серебряного Льва. Рыцари искали то же, что и мы». «Ты их уничтожил?» не всех Волшебнице я вживил контроллер и отпустил, но самое главное то, что я узнал о планах Ордена Серебряного Льва. Они готовят вторжение в вольный город Рурк. У них есть информация, что в джунглях, недалеко от города, сохранилось хранилище Империи. «Когда?» — в голосе патриарха послышался неподдельный интерес. Волшебница сказала, что Орден будет готов к вторжению через год. «Мы должны быть готовы через полгода». «Созывай всех основателей!» Мой лорд, слуга в белой ливреи склонился в глубоком поклоне перед своим господином и, увидев знак, продолжил. Связь с баранатом Дебри утеряна. Последний раз он докладывал десять дней назад. «Отправьте в приграничье поисковый отряд!» Нахмурился наместник герцогства Наск и регент несовершеннолетней герцогини Анны Эмили Днаск. «Мы не можем потерять уже добытую руду. Без магических амулетов наши армии не справятся с объединенными дружинами барона. Может, стоит задействовать второй вариант?» Осторожно поинтересовался слуга. «Рыцари Деруайн и Демолк ждут лишь приказа. Они готовы занять любой замок по вашему указанию. Тогда силы баронов будут очень ослаблены». «Хорошо, прикажи им выступать. Пусть займут замки вдоль торгового тракта на Великий Рынок». «Именно эти замки имеют наибольший доход. Что с герцогиней?» «Все еще ждет вашего ответа, но уже начала забывать о своем желании посетить Белый Порт. Как докладывают наши осведомители, девочка вновь обратила внимание на балы и приемы». «Вы нашли исполнителей?» «Как раз сейчас ведем переговоры о цене заказа». «Соглашайтесь на их условия. Если мы затянем, эта дура позабудет о своем желании. Тогда избавиться от ее мага будет на порядок сложнее». «Хорошо, мой лорд. На сегодня это все вопросы». Слуга дождался условного знака и попятился к двери. Лорд Израил проводил его безразличным взглядом, а когда остался один, наполнил бокал любимым вином и уставился на пламя в камине. Пожалуй, магических амулетов и пары ручных баронов маловато для захвата приграничья. Стоит подумать, как привлечь на свою сторону купцов и отряды их наемников. Скоро герцогство немного расширит свои границы, что станет прекрасным свадебным подарком сыну. Как бы это лучше обставить? «Когда будут готовы корабли?» — спросил немолодой мужчина, выседающий за массивным овальным столом из красного дерева. «Мы немного опаздываем», — поднялся со своего места один из рыцарей, закованный в доспехе с головы до пят. На верфях Дурбина произошел пожар, уничтоживший часть запасов корабельного дерева. «Из-за чего случился пожар? Виновных нашли?» «Нашли», — кивнул рыцарь. Дежурный маг воздуха напился во время вахты и пропустил молнию, которая вызвала возгорание. К счастью, поблизости оказался маг земли. Он предотвратил большой пожар. допросить да с пристрастием. Это может быть диверсия». Магистр обвел рыцарей пристальным взглядом. «Мы должны уложиться в график, иначе вторжение окажется под угрозой». «Мы не решили вопрос с Вольным Братством ролиса Мы будем их нанимать?» спросил рыцарь, восседавший напротив магистра. «Это обойдется нам очень дорого», возразил магистр. «Мы уже потеряли около ста тысяч золотых на наимпиратов Гронса». «Во сколько же обойдутся головорезы ролиса причем нам нужно сохранить факт найма в тайне?» «Я против этой идеи». «Это вторжение так обойдется нам очень дорого», хмыкнул противник магистра. «А перспективы туманны. У вас есть ключ?» «Мои люди вплотную приблизились к нему». «Магистр, это не шутки. Вы должны показать нам ключ до начала вторжения, иначе орден рискует впустую потратить столько сил и ресурсов, что вам не удержаться у власти». Он будет у меня через три месяца. Ровно столько нужно моему агенту, чтобы вернуться в королевство. У вас есть три месяца, магистр. В голосе рыцаря послышалась угроза. Затем я созову совет и поставлю вопрос о вашем отстранении. Ты получишь ключ, прорычал магистр. Но я еще потребую твоих извинений. Мой повелитель. Слуга склонился в низком поклоне перед Эмиром Великого Рынка и его первым магом. Маги, отправленные в пыльный замок, не отвечают. акрит Распорядитель пыльного замка тоже пропал. «Отец, нужно срочно снарядить в пыльный замок еще один отряд!» Первый маг выглядел обеспокоенным. «Без кристаллов магии мы становимся уязвимы для соседей. Мы уже отправили туда сотни сардукаров и две сотни степняков!» Разочарование ими расквозило во всем, и в тоне, и во взгляде. «Где они?» «И это после того, как мы...» «Потеряли 50 сардукаров в герцогстве! По твоей вине!» «Без воинов мы станем еще слабее!» «Да и рабов для добычи кристаллов взять негде!» «Недовольство на рынке возрастает!» «Нам нужно рискнуть!» — гнул свой первый маг. «Нет, больше никакого риска!» — отрезал Эмир. «Я знаю, как поправить дела!»